Такой же, смею вас уверить, но я плохой игрок. Моя алчность в том и выражается, что я держусь подальше от ломберного стола. Это у меня своего рода способ копить деньги. На днях, представьте, этот негодяй Фарадей обчистил меня и еще двоих партнеров на 400 долларов. Удивительно, право, как некоторым людям везет. Стоит им только взглянуть на колоду или осенить ее какими-то таинственными знаками, и эти проклятые карты сами складываются в выгодные для них комбинации.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 Был обсужден некто Бристоу, преуспевающий фабрикант чемоданов. С него перескочили на путешествие, а с путешествия на искателей богатых невест, с которыми миссис Дейл случалось иметь дело. Автомобильная прогулка все же состоялась по требованию других гостей, но Юджина вполне удовлетворяла общество этой женщины, и он остался с ней. Они говорили о книгах, об искусстве, о журналах, о том, как делаются состояния и создаются репутации. Миссис Дейл была особенно любезна с Юджином,